Глава 31. Люк ехал на высоком вороном коне. Горная тропа была узкой и каменистой, поэтому воины-тролли из сопровождения ехали позади, вытянувшись в линию. На небольшой ровной площадке путь обрывался. Люк спешился и поручил своего коня заботам воина, а сам подошёл к отвесной каменной стене и принялся её ощупывать. Со стороны это выглядело чистым безумием. Кони нетерпеливо переступали с ноги на ногу, фыркали, тянули шеи. Один норовил почесать лоб о плечо, держащего его под узцы. Люк продолжал упорно ощупывать голый камень. Вдруг ему на голову посыпался мелкий гравий. Он отскочил и посмотрел вверх. Там сидел очень странный тролль. Его кожа была заметно светлее, чем у собратьев, но отчего-то нельзя было заподозрить в нем наличие человеческой крови. Ещё у него были несоразмерно длинные пальцы. Этими самыми пальцами он крутил тростниковую дудку. Уходи, тень, тебе здесь не рады. Голос не мужской и не женский, странный. Я хочу осмотреть питомник, важно сказал Люк. Тролль приложил к губам дудку и извлёк из неё весьма неприличный звук. Я здесь по приказу короля, не сдавался Люк. Мы не открываем своих секретов чужакам. Уходи. Люк оглянулся на сопровождавших его воинов. Они изо всех сил отворачивались, не желая быть свидетелями спора или позора. Это как посмотреть. «Ты откроешь мне вход! Я требую!» «Ты не можешь ничего требовать!» — перебил Люка тролль. «Ты не можешь попасть в питомник! И точка! Твоя кровь разбавлена, а значит, ты не достоин быть посвященным в тайны!» Он как будто потерял интерес к разговору и принялся наигрывать веселую мелодию. Люк опешил, но быстро взял себя в руки. Что за чушь? Моя кровь? Он глубоко вздохнул. Ты пускаешь людей в свои пещеры людей, без всякой троллий крови. Ты можешь прикинуться тенью короля, но этого недостаточно, чтобы проникнуть в питомник. Прикинуться? Люк был взбешён. У тебя со слухом плохо. Что ж, я повторю. Мне не сложно. Ты фальшивка. Король избрал меня в своей тенью. Тролль рассмеялся. Разве кто-либо может избрать тень, даже король? Но если ты уж вспомнил про свою человеческую кровь, можешь прикинуться хорошенькой ведьмой, если таланта хватит. На оскорбление Люк ответил заклинанием. Но тролль только чуть качнулся в сторону, его не задело и продолжил, как ни в чём не бывало. Ведьмам мы рады, как ты, возможно, знаешь. Вот такие люди могут попасть в мои владения. Ты наверняка слышал эти смешные легенды. Он осклабился, демонстрируя довольно острые зубы. Люк молчал и угрюмо смотрел на своего собеседника, поэтому тот посчитал нужным объяснить. "Нет, не может быть, чтобы люди перестали рассказывать эти сказки, что мы крадём красивых девиц, уговариваем их стать нашими жёнами, а потом превращаем в ветхих уродов". Он засмеялся. Я должен осмотреть питомник. Король желает убедиться, что всё готово. Не принимай близко к сердцу. Эти тролли, что пришли с тобой, обладают чистой кровью, но они тоже не попали бы внутрь. Каждый занимает своё место. Внезапно тролль оставил презрительный тон. Ты, Илюк, не только занял чужое место, но и потерял возможность обрести свою судьбу. Что это значит? Тень никогда не может занять место хозяина. «Хотя, если говорить о крови, то некоторые могли бы рассмотреть...» «Довольно!» — рыкнул Люк. «Я доложу обо всем этом королю!» «Непременно! Будь добр, скажи ему, чтобы не тратил наше время на посланцев вроде тебя!» «И еще передай, новые детишки готовы, голодны и ждут!» Тролль поднялся на ноги и просто взял и исчез. Люк легко развернулся, вырвал по воде у тролля, державшего его коня. сквозь зубы процедил он Я вынырнула из видений и взглянула на маца, который шёл рядом с повозкой. Она пришла в себя, сообщила Дара, появившись с другой стороны, и продолжила уже свысока глядя на меня: слезай. Ножками теперь можешь идти. А не как особа королевской крови. Я слезла с повозки, радуясь возможности размять ноги. Если ведьма думает, что я испытываю удовольствие от того, что вот так замираю посреди дороги и смотрю на то, что не хочу видеть, Она крепко ошибается. Всё нормально, спросил Мац. Он не прислушался к моим доводам, решил действовать по-своему, то есть ввязаться в драку с магами на стороне Карлингов. Но, кажется, он всё-таки чувствовал моё недовольство по этому поводу. Да, сухо ответила я. Мальта, ты как будто сбегаешь в видение, чтобы не видеть, что происходит вокруг. Я огляделась. Ничего подобного. Ты прекрасно знаешь, что это происходит помимо моей воли. «Итак, что я пропустила?» «Ты уже знаешь, как ИС собирается штурмовать. Не знаю, как назвать. Они называют это место двор туманов, как будто настоящие аристократы. А если эти маги в красном придут на подмогу?» «Мальта, не бери в голову!» «Оставь нам это дело!» Матс расправил плечи и вздохнул полной грудью. «Тебя прямо так и распирает от радости. Моя магия не только вернулась, но я чувствую себя таким сильным, как никогда!» Я пролью кровь за Бьянку, сказал он. Маги, виноваты в её страданиях, это будет моим подарком ей. Мой разум отказывался это понимать. Может, лучше подарить ей что-то более приятное, драгоценности, например, сладости. Мад тихо рассмеялся. Ты не знаешь Бьянку. Её порадует смерть врагов. Да уж. О чём было твоё последнее видение? Ты какая-то грустная. Тролли готовят что-то ужасное. Признаться, трудно держать постоянно всё в себе. Они создают чудовищ, невиданных, Мац вздохнул, как будто слыша голос её. Он вот тоже постоянно ждёт чего-то ужасного. Но пока ничего. Мир стоит, как ему и положено, и падать не собирается. Посмотри вокруг. Действительно зелёные луга, долины и рощи полнились птичьим щебетом. Всюду звенели ручьи, распускались цветы, и казалось, что в этом прекрасном, тёплом и гостеприимном мире невозможны ни зима с её холодом, ни пепелища сожжённых дотла деревень, ни кровопролитие. «Знаешь, может, он не так уж и не прав?» «Йо», — задумчиво протянула я. Матс удивлённо на меня уставился. «Ты хочешь сказать, что видела её бездну?» «Не знаю, не уверена». Когда не бери в голову. Он обхватил меня за плечи и поцеловал. Его тёплые, чуть жёсткие губы коснулись моих. А знаешь, Мальта, когда мы выручим Бьянку, может, ну их, ведьм. Что тебе сидеть в каком-то замке в туманах? Оставайся с нами. С вами? эхом повторила я. Да, сколотим бандачку, славно погуляем. А у меня было чувство, как будто меня бросили на раскалённые угли, и теперь меня медленно и мучительно пожирает пламя. Мац ушёл вперёд, легкомысленно насвистывая какую-то весёленькую мелодию. Я коснулась пальцами губ, но тут же убрала руку, заметив обращённый на меня взгляд Дары и её ехидную смешку. В этот самый момент мне ужасно захотелось перенестись отсюда подальше, хотя бы в видение. Исмар вёл Карлингов и людей, которые пожелали к нему присоединиться на заклинателей туманов. Его речи становились всё кровожаднее. Он вкладывал столько ненависти в каждое слово, что мне делалось страшно. Я своими глазами видела, что ненависть заразна. Она распространялась среди мужчин, женщин и подростков. Они все заболели ей и тянулись к Смару за новой порцией отравленных слов, а он питался их обожанием, их злобой. Кажется, Карлинг почти не чувствовал усталости, хотя почти не спал, мало ел и пил только воду. А между тем маги в красных капюшонах ехали почти по нашим следам они как будто специально держались на некотором расстоянии и не нападали хотя я была уверена что конные могли бы догнать наш отряд меньше чем за день они разорили ещё одну деревню не встретив сопротивления по дорогам потянулся поток обездоленных лишенных дома и никто не восстал никто не мог противостоять магии и жестокости На рассвете перед нападением мы Смар собрал всех на холме, откуда прекрасно был виден дом Тумановых, для того, чтобы дать последние напутствия. Там наши враги. Сегодня мы убьём их, и тогда для вас откроется путь в Туманах. Мы пройдём этот путь ради нашей свободы. Я с сомнением смотрел на содняка, поясаный галереями и украшенный башенками. С высоты он казался почти игрушечным и был таким белым, словно сделан из лучшего сахара. И мне казалось, что я нахожусь в дурном сне. Если цель пройти в туманы, то зачем лезть к магам? Но остальные, судя по их виду, совершенно не сомневались в словах Иса. Я подумала, что он чем-то походил на Балтазара Тоссу, тот тоже умел выворачивать смысл слов в свою пользу. Тихонько я выскользнула из толпы и отошла подальше. присела на нагретый солнцем камень Кто пойдёт со мной Все равны и каждый может внести свой вклад Не бойтесь ничего Он с нами Он защитит Пара Карлингов принесла мешки и вывалила на траву ножи и кинжалы и серпы наконечники пик Оружие быстро разобрали Женщины не остались в стороне Девочка и мальчик которых выкупила Смар тоже взяли себе что-то острое и опасное Я отвернулась. У нас есть могущественный артефакт. Он поможет нам победить. Исмар вскинул над головой руку, демонстрируя: "Да, это был артефакт, подаренный мне Ио". Эффект был несколько подпорчен тем, что камень выглядел весьма скромно. По рядам прошёл лёгкий ропот. Предводитель карлингов криво улыбнулся, а затем по его лицу скользнула тень, и он прикрыл глаз. Несколько мгновений стояла тишина, его лицо приобрело тёмный цвет, на щеках выступили багровые пятна, а потом камень стал прозрачным, блеснул ледяным синим. Рука Карлинга начала светиться, как это бывает у магов, когда они создают боевое заклинание. Эта демонстрация магии вызвала взрыв всеобщего ликования. Единственный, кто не слишком радовался, был Эйк. Нет, он был вовсе не против нападения на заклинателей тумана, но он не поддался общему лекованию и безопасности сильно отдающей безумием. Тебе тоже это не в радость, спросил я его. Карлинг кивнул и нахмурился. С ними что-то не так. Это не похоже на азарт перед боем. Мне стало лучше. Приятно знать, что ты не одинок в своих подозрениях. и смарых околдовал пробормотала я. Когда мы с ним встретились, то он не был таким и сильно изменился, когда начал говорить с ним. Эйк метнул взгляд на одноглазого карлика, как будто опасался, что тот может подслушать. Помолчал, а затем сказал: "Хорошо, что ты ничего не взяла из железа". Он меня удивил. Почему Убийством ты нанесёшь себе непоправимый вред, а последствия будут преследовать тебя до конца твоих дней. Его слова застали меня врасплох, точно удар грома. Постарайся оттянуть этот момент, если сможешь. Он расхохотался и дружески помахал Мацу, который направлялся к нам. Увидимся после боя, Мальта, сказал и класском движением убрал выбившуюся прядь мне за ухо и ушёл. О чём вы говорили? спросил Мац, подозрительно глядя вслед Карлингу. Да так. Вижу, ты не передумал и настроен отправиться со всеми. Мне хотелось казаться безразличной и спокойной, но губы слегка дрожали. "Я вернусь", просто сказал он. "Будь так добра". Макс увлёк меня за собой. Мальта. "Давай условимся. Когда увидишь густой дым, беги к нему. Тебе придётся быть смелой". Я лихорадочно сглотнула. "Что ты задумал, Макс?" Мой план не менялся. Просто были некоторые отклонения. Он улыбнулся так, что у меня едва не остановилось сердце. Мы сбежим? Ещё как. Вы не разберихи, я проберусь к хранилищу артефактов. Мац, помни, дым это сигнал. Да, да, я постараюсь смотреть за тобой, ну, в видениях. Я старательно отодвигала мысль о том, что мне придётся пробираться к Мацу мимо дерущихся карлингов и магов, но живот скрутило от ужаса, горло подступило. «Тошнота!» «Ты справишься, Мальта!» «Ты сможешь!» — сказала я себе. «А сейчас пойдём к костру. Не нужно, чтобы у них возникли подозрения». Но нам и без этого не удалось побыть в относительном уединении. Явилась Дара, поигрывая мясницким ножом. Она была в первых рядах тех, кто собирался на заклинателить туманов. «Воркуете, голубки!» «Мальта, разве ты не хочешь их смерти?» — шутливо спросила она меня и протянула нож. «Мальта, я не хочу их смерти!» Возьми. Она хотела мне всучить этот страшный нож, но я по-детски спрятала руки за спиной. Мне это не нужно. Возьми, Мальта. На всякий случай, может пригодиться, сказал Мац. Лезвие блестело остро и холодно. Лезвие блестело остро и холодно. Скорее я напорюсь на этот нож, чем причиню кому-то вред. Тем более, тебе дали уроки два истинных мастера, обронила Дара, и слова как будто были липкие. Ну же, Мальта, поторопил меня Мац. Но вместо того, чтобы взять нож, я его обняла. Пожалуйста, будь осторожен, шептала я, прижимая щекой к его плечу. Рядом раздались звуки, которые обычно бывают при тошноте. Это Дара проявила актёрский талант и продемонстрировала своё отношение к происходящему. Но мне было всё равно, потому что рука Маца легла мне на спину. Весь мир исчез. Остались только я и Мац. Не было больше страха ни навести интриг магов и королей бездны туманов. Объятия были не долгими, но от этого не менее ценными для меня. Я вздохнула, отстраняясь. Будь осторожен, Мац.